Глава 1293. Закрой ему глаза, чужак. Абрахам стоял перед существом, которое одновременно было похоже на сгусток бесформенной плоти, истекающей плазмы и слизио, и при этом чем-то напоминало осьминога, но «Ну уже быстрее. Хаджар рванул в сторону Густофа. парнишка бился в конвульсиях на полу, а его глазные яблоки с бешеной скоростью вращались в глазницах. Хаджар опустился перед лучником и прикрыл тому глаза ладонью, и что неожиданно, сделать это оказалось куда труднее, чем могло показаться на первый взгляд. Простите за каламбур. Мальчишка дёргался в жуткой агонии и всё порывался сбросить руки Хаджара со своего лица. Гай продолжил отдавать команды Абрахаму, не медля. Полулеки, порывшись, что неожиданно, не в пространственном кольце или на артефакте, а в самом тривиальном заплечном мешке, достал оттуда две склянки. Одну он прямо на ходу бросил Абрахаму, а со второй рванул к Густафо. Буквально рухнув рядом, Гай зубами вырвал из стекляшки деревянную пробку и сплюнул её на пол. Разорви ему рот, приказным тоном произнёс полуликий. Хаддар немедленно выполнил указание. В процессе Густов успел прикусить ему палец и, что удивительно, раскусил его до крови. Может, он как-то тренировал свои кости или просто обладал достаточно мощной техникой укрепления плоти, иначе подобное никак не объяснишь. Сейчас плут выкрикнул Гай: Одновременно с Шэнси они использовали свою алхимию. И если Гай попросту вылил содержимое склянки в рот Густаву, то Абрахам с размаху швырнул склянку под ноги, ну или что это там было, твари. Ничего особенного не произошло. Бесформенного монстра, полуиллюзорного, полуреального, заволокло серой густой дымкой. А Густав, последний раз вздрогнув, расслабился и задышал ровнее, явно погрузившись в крепкий, но, может, не самый здоровый сон. «Он уснул», — Гай подтвердил догадку Хаджара. Абрахам же, услышав слова Полуликова, скинул с плеч свою кожаную куртку и разогнал с ее помощью дымовую завесу, что, примечательно, вместе с последней исчезла и тварь. «Проклятие!» — выругался Абрахам. «Никогда такого не было!» «Может, ты спутал карту?» — предположил Гай. «Очень смешно! Как будто это вообще возможно! Демоны бездны!» «Нет, мы иногда сталкивались с кошмарами, но то, что произошло, да еще и чужак!» Хаджар, краем уха слушая стенания Абрахама, зазирался по сторонам. ещё её подсказывала ему, что пока он находился в плену очередной иллюзии, произошло что-то неладное, но нечасто складывалось так, что он не хотел верить своим инстинктам. И это был как раз один из таких случаев. Но вы, как и обычно, инстинкты не подвели. Сколько бы Хаджар ни осматривался, но никак не мог обнаружить ни ицы, ни тени. Где Иица и Гивена? спросил, поднимаясь на ноги Хаджар. В коридоре повисла тишина. Пока ты видел свои сны, чужак, они тоже как-то туманно и непонятно, ответил Гай. Хаджар подошёл к Абрахаму и посмотрел тому в глаза. Где Гивена? Успокойся, чужак. Шенси показательно опустил ладони на рукояти своих клинков. Они там Он поднял палец и указал на мрак над головой. Хаджар несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Ему нужно было успокоиться. Если он все еще был жив, значит, жива идти нет. В противном случае обруч Чин Аме попросту прикончил бы провалившего задание носителя. А значит, все, что требовалось Хаджару, это найти принцессу и вернуть обратно. Как там говорила Абрахам, если долго вглядываться во тьму, то она заберёт тебя в себя. Что же, во всяком случае Хаджар знал, с чего начать поиски. Он отошёл от старого плута и запрокинул голову. Оттуда сверху на него смотрел он сам, глаза в глаза, в собственные глаза. Это было странно и завораживающе. Что ты задумал, чужак? Чужая ладонь накрыла глаза Хаджара. Тот смахнул руку Шенси. «Я последую за госпожой и Ицей, верну их, вы ждите здесь. Если мы не появимся в течение трех дней, продолжайте путь дальше». То, что у Абрахама отсутствовало желание немедленно последовать за Ицей, подтверждало подозрение Хаджара, что у плута была собственная полная копия. И в то же время Абрахам не являлся конченным ублюдком, потому что в его интересах было покинуть это место как можно быстрее. Да и кто такой Хаджар, чтобы командовать? Хорошо, чужак, коротко кивнул Абрахам. 3 дня потом мы уходим. Хаджар вновь посмотрел в тьму, и на этот раз та не заставила себя ждать.